Часть седьмая Giuseppe Verdi, Il Trovatore, Cabaleta di Manrico Di quella pirra lorendo foco tutte le fibra Mars avampò Giuseppe Verdi, Troubadour, Cabaleta Manrico Страшное пламя того костра охватило всего меня, воспламенилось. В половине шестого гондола причалила возле неширокого мостика, носившего звучное название «Понте де ла Мальвазия Векия», иначе говоря «Мост Старой Мальвазии». Мальвазия или Мальмазия — сладкое ликерное греческое вино из винограда с таким же названием выделяется необычным приятным сладким вкусом и букетом. — Мне с вами пойти, сеньора командер? — спросил гондольер. — Пожалуй, прежде чем разговаривать, кое-кого нужно найти, а тут ты практически <смех> <смех> незаменим. Пьетро помог ей выбраться из раскачивающейся лодки, заплатил неизбежные два дуката толстому оборванцу, появившемуся словно из-под земли, и огляделся. «Сколько я помню! Нужная вам улица! Где-то вот там!» — сказал он. «Пошли!» — пожала плечами лавиния. «Как я понимаю, наша дорога лежит и к ближайшему храму, возле которого можно узнать точнее не только об улице, но и о доме». Молодой человек повернулся к толстяку. «Где здесь храм?» и тот ткнул грязным пальцем вправо по набережной. «Он что, не мой? — спросила командир, старательно выбирая дорогу среди накиданного мусора. — Или притворяется. Иногда лучше быть немым, чем разговорчивым, особенно здесь. Район и в самом деле был сомнительным. Пару лет назад городская стража вместе с магбезопасностью вычистила самый криминальный квартал города, и Лавиния тогда принимала в этом некоторое участие. Увы, свято место пусто не бывает. Кусок острова Джудекка между двумя каналами рио де ле и рио де фурначе постепенно стали захватывать воришки, нищие, мелкие мошенники, карампани, иначе говоря, шлюхи. Приличные когда-то таверны были почти полностью вытеснены низкопробными кабаками, а место недорогих, но достойных отелей стали занимать ночлежки. Процесс этот только начался и у стража вполне имелась возможность его остановить, но от чего то они медлили. Надо спросить при случае у Дожа, почему они не торопятся. И, кстати, куда денутся все те, кто пьет вон в той таверне дешевое вино или ночует в этом доме, снимая угол и матрас, переберутся в другой район? Храм был посвящен древней богине Менрве, богине войны и медицины, мудрости и искусства. Впрочем, для сегодняшних обитателей домов вокруг Кьеза-де-Менрве куда важнее было то, что эту богиню можно молить о здоровье детей и хорошей погоде. До искусства и философии у них как-то руки не доходили. Площадка перед храмом мало чем отличалась от той, на которой они были пару часов назад в поисках Корнара. Колодец, пара старых деревьев, каменные скамьи под ними, старики, пьющие вино. Ветру кивнул госпожа Ретфилд, мол, оставайтесь на месте, и прошел вперед. Помахал рукой одному из вездесущих мальчишек, сунул тому монету, почтительно поклонился самому морщинистому из старцев, обладателю пышной седой гривы, и вступил в беседу. Мальчишка быстро, не прошло и минуты, вернулся с большой бутылью, оплетенной тростником. Из нее разлили по стаканам красное вино, местный патриарх отпил, И кивнул. Разговор потек. Впрочем, Лавиния не особо наблюдала за молодым человеком. Чуть прикрыв глаза, она вызвала в памяти виденную сегодня карту и пыталась отыскать на ней Калли Если память ей не изменяла, а этого обычно не бывало, им нужна была короткая улочка, даже скорее тупик, врезающаяся в квартал к югу от того места, где они сейчас находились. — И вот каким образом на этом коротеньком кусочке улицы всего в несколько домов может оказаться номер 695? — думала она. — Венеция! Тьма их побери! Говорят, чтобы стать здесь почтальоном, нужно вызобреть наизусть номера домов в твоем сестьере. Потому что идут они не по порядку, не по четным и нечетным сторонам улицы, а по мере постройки. Более того, если на месте сгоревшего дома строят новый, он получает новый номер. Номер. Тут Лавиния замерла и даже проговорила вслух, чтобы почувствовать на губах вкус, посетившей ее идеи. Дом выстроенный взамен сгоревшего. Другой. Номер. Она подняла глаза на подошедшего Пьетро. Тот сказал тихо. Улица совсем рядом. Он там. Он кивнул в ту же сторону, о которой думала госпожа Рэдфилд. Но мне не советовали туда ходить. У меня есть кодовое слово. Так же тихо ответила Лавиния. Но ты можешь остаться здесь и подождать меня. Тут издалека отзвуком донесся бой колокола гигантов. Часы на Тьеза Деменрве встрепенулись и поддержали большого собрата тонким частым перезвоном. Шесть часов. Надо идти. Госпожа Редфилд отправилась в нужном направлении, но молодой человек и не подумал оставаться на площади с вином и беседой. В два шага он догнал женщину и пошел за ее левым плечом, бурча потихоньку. «Остаться? Ага, я в жизни тебя не прощу!» если этого не увижу. Кодовое слово, Кризардоло. А если вас там попортят, кто вытащит? — Вот интересно, ты такой храбрый, такой порядочный или такой хитрый? — думала госпожа Командер, ища табличку с названием переулка. — Но почему-то ведь ты за мной таскаешься, помогаешь, вступаешь в переговоры. Чей ты шпион? — Да брось, Лавиния, кто за тобой будет здесь следить? Ты ни в Квазулу, Наталья, ни в желтом квартале Лютеции и не в родном Лунденвике. вике Венеции ты никому не интересна. Вот если бы на твоём месте был Торнабуони, сейчас налево, сеньора, — прошелестел Петру. Потом еще раз налево, и мы пришли. Чего ты шепчешь? Тьма его знает. Сеньора, мне как-то не по себе. Ну, так иди назад. Ага, сейчас. Кто мне тогда заплатит? Аргумент. Вынуждена была признать Лавине. Он возит меня уже больше четырех часов. Это немалые деньги. Тут они свернули к искомой Калле. Ее размышления были прерваны. На углу улочки из тени выросла широкоплечья фигура, и голос пророкотал. «Идите себе мимо! Мы бы и пошли, да у меня дела именно здесь. Это вряд ли!» Гигант говорил на всеобщем очень чисто, а уж гласный растягивал так, что госпожа Редфилд невольно вспомнили студенческие годы в Кембридже. — Я привезла привет сеньору Ризардолу от старого знакомого. — От кого же? — А вот это я скажу ему самому. — Ну, ха, ладно, посмотрим. Он как-то по-особому свистнул, и у его локтя тут же появилась щуплая фигурка, не то подростка, не то девушки. Здоровяк наклонился и что-то прошептал Той на ухо, после чего вновь привалился к стене дома и стал чистить ногти ножом с роговой рукояткой. Через пару минут, должно быть, показавшихся Пьетру вечностью, та же фигурка вынырнула из переулка и молча кивнула. — Идите за Денизой, — сказал гигант, освобождая проход. Дом за номером 695Е был таким же обшарпанным и грязным, как и окружающие его здания. Судя по просторному полутемному холлу, когда-то это был классический венецианский каса, Дом для семьи и ее слуг. Мраморный черно-белый пол украшали многочисленные выбоины, а традиционная люстра под потолком угадывалась только по случайным отблескам на ее стеклянном теле. Дениза Не оглядываясь, стала подниматься по лестнице. За ней следовала Лавиния, за Лавинией Петру, не отставая ни на шаг. Молчаний они прошли через такой же полутемный зал, и девушка распахнула двери. Здесь тоже было не так уж светло, но пламени в камине и нескольких свечей на столике перед ним было достаточно, чтобы разглядеть кресло и сидящего в нем мужчину в простом черном костюме. Дениза скользнула к нему и что-то тихо проговорила на ухо. Мужчина повернулся к посетителям, и Лавиния увидела, что половина его лица превратилась в ужасную маску, явно после ожога. Маску и в самом деле слегка напоминающую морду ящерицы. Неповрежденная часть лица была самой обычной, не запоминающейся, каких на улице можно встретить двенадцать на дюжину. — Мисс Сере — шагнула она вперед. — Кто? — спрашивает. Голос у него был хрипловатый, но, в общем, приятный. — Привет вам! Госпожа Ретфилд. красноречиво поглядела на девушку, устроившуюся на подлокотнике кресла. — Дэнни, милочка, иди и молодого человека с собой захвати. — Она? Мак? — наконец открыла рот девушка. — Огневик! — По-моему, что-то еще, не пойму. — Синьора, наше гостье, скажи там, чтобы принесли еще вина. Мальвази, — Мальвази, сеньор, Вспомнив название мостика, возле которого они остановились совсем недавно, Лавиния хмыкнула. — Не откажусь. — Что вас рассмешило? — полюбопытствовал Ризардолу. Услышав название Понто де ла Мальвазия, Векия, Он хрипло рассмеялся. — Поверите ли, в Венеции из десяток улиц Мальвази и пяток мостов. Именно поэтому у нас даже в адресе не пишут улицу, а указывают сестьеры и номер дома. — Или остров и номер дома зачем-то дополнила лавиния. — Или остров, — согласился хозяин дома. В молчании они смотрели, как Дениза ставит на столик графин с янтарно-золотым напитком два стакана молочно-белого стекла с обвивающей их алой полосой, тарелку с наломанным небольшими кусочками сыром, орехами и медом. Напоследок девушка обожгла госпожу Редфилд взглядом и ушла, демонстративно покачивая бедрами. Резардолу налил в стаканы на треть вина и протянул один гости. Оба пригубили. Мальвазия была сладкой, чуть острой и взрывалась во рту ароматами винограда, солнца, фруктов, орехов. Отпив еще глоток, Лавиния вопросительно взглянула на хозяина. — Мне мерещится или в нем есть нотка трюфеля? — А вы... — Молодец. — Нет, не мерещится. — Это мальвазия из кьянти, из -за изюмленного винограда. Согласитесь, стоит своих денег. Безусловно, от чистого сердца согласилась она и бросила в рот кусочек пармезана. Потом оставила стакан и сказала, глядя прямо на мужчину. — Вам привет от Капутинколо. — Вот как! — прохладно отозвался Резардолло. — И как он? — жена. — Дети здоровы. «Я виделась с нашим общим знакомым сегодня днем, и на тот момент он не только не был женат, но даже и не имел возможности совершить такую ошибку, просто в силу служебного положения. Что же до детей, то, как известно, их у мужчины может быть хоть сотня. Вопрос в том, кто признан». «Ладно, представиться не хотите?» Госпожа Редфилд пожала плечами и протянула визитку. Вы уверены, что не хотите бросить ее в камин? Ее собеседник внимательно прочитал все, что было на кусочке картона, напечатано, посмотрел на обороте, усмехнулся и кинул карточку в огонь. Когда она догорела, снова взял стакан, долил себе и гостям вина и откинул голову на спинку кресла. «Спрашивайте?» С минуту помолчав, Лавина неожиданно рассмеялась. Знаете, я... Планировала разговор, выстраивала вопросы, которые собираюсь задать. А сейчас вдруг поняла, что всё не так. Поэтому давайте я расскажу вам краткую историю последних трёх дней, а вы дадите мне совет. Ну что же, давайте попробуем. Итак, всё началось с прошлым летом, когда наш общий знакомый помог мне в расследовании. Я имела неосторожность тогда пообещать ответную помощь. А что, так можно было? М, оказывается, да. И вот несколько дней назад получила магвестник от а, Капутинколо с призывом выполнить договор. Речь пошла о театре Ла Фениче. Неожиданно. Ну, так уж сложились обстоятельства. Я обнаружила. Что на театр наложено странное проклятие, какие-то предметы внезапно, хаотически становятся иллюзией, а после прикосновения и вовсе исчезают. Началось все это после увольнения одного из певцов, носившего говорящую фамилию Фалььер. Клан Фалььер, сторонники леоны Фабричако и Корнаро. — Именно. Правда, мы не смогли установить, принадлежит ли именно этот юноша к клану, поскольку он исчез после увольнения. — Бесследно. Говорят, его видели в оперном театре «Палермо». — Говорят. Ризардоло <говорят> <говорят> хмыкнул и переменил позу. Только теперь Лавиния заметила, что ноги его накрыты темным пледом и попеняла себе за невнимательность. Как вы понимаете, без большой необходимости служба магбезопасности сотрудникам которой я имею честь принадлежать не могла расспрашивать клан Фалььер о его внутренних делах. Угу. Еще вина? Он приподнял графин. Пожалуй. Да, спасибо. Далее мы приняли решение обследовать фундамент и поддерживающие его сваи. Почему? Тут лавиния не удержалась и фыркнула. Во-первых. Мне было любопытно. Во-вторых, интуиция позвала. Пресловутая чуйка. Вы в курсе способов защиты города от наводнений? — Более или менее, — осторожно ответил мужчина. — Ну, раз вы упоминали, Суай, очевидно, речь идет о защитной системе, базирующейся на многолучевой звезде. Сколько мне известно восьмилучевой? — Так. Госпожа Редфилд кивнула. «Руны, слитые с деревом сваи, расположены в восьми точках города. Девятая — под Ла Фениче. Я это все хорошо знаю, потому что одна из таких точек ровно под этим домом». Улыбка его стала страшноватой. «И вам теперь придется дать...» Магическую клятву сохранения в тайне этого места. — Драгоценный мой сеньор Зукетти, — ласково сказала Лавиния, — за мою долгую жизнь я обросла таким количеством страшных клятв, что под ними меня не разглядишь. Одной больше, одной меньше. Неважно. Благодарю вас. Он достал откуда-то кинжал, В огонь полетела капелька крови, и командир проговорила давно заученные слова. Словно в ответ на это совсем рядом звонко ударили напольные часы. Госпожа Рэдфилд взглянула на них. Без двадцати пяти семь бить им никак не время. — У нас мало времени? — озабоченно спросила она. — Отчего же? — Наш общий друг предупреждал, что лучше покинуть вас до семи вечера. Ерунда — Ерунда! — махнул рукой Ризардол. Капутин Коло осторожен, иногда чрезмерно. Рассказывайте дальше, а потом мы подумаем, чем мои скромные знания и способности могут быть вам полезны. Какой сестьера под угрозой? Костелло. Верфи и склады Кантарини. Ну, кроме этого, еще несколько сотен жилых домов, музей и столько-то храмов разумеется кому принадлежит театр вы знаете сеньоре джельтрудиигетти певице и сеньору Лучано корнару господину без определенных занятий исторгнутому из клана продолжил резардолу вы говорили с ними только с корнару Аллафи Ничи он говорил много и охотно, в основном жаловался, а вот обсуждать то, на чем стоит здание, отказался наотрез. — В каких формулировках? — Лавиня повторила. — Он сказал, не могу, вам придется все узнавать самой. — Хозяин дома откинул голову на спинку кресла, сложил пальцы домиком и закрыл глаза. Минуты текли. Лавиня потихоньку попивала сладкое вино, бросая в рот крошки сыра и орехи, и думала, если все, что ниже фундамента дома, принадлежит Венецианской республике, значит, любой, кто туда тайно проник, считается покусившимся на ее безопасность. Мне надо знать, были ли прецеденты, и как поступали в этом случае дождь и вся его свора. Вообще говоря, любопытно. Республика, но ну вроде бы и в составе королевства Лаций, но при этом самостоятельно заключает договоры с государствами и имеет собственное законодательство. Ну все, не как у всех. А чего ждать? От города, стоящего на воде, кроме текучести. Еще хорошо бы узнать, есть ли в хозяйстве господина ящерицы специалист паронной нумерологии. Я-то в этом ничего не смыслю. Нет, он не ящерица, он натуральный ящер, тираннозавр, Рекс. Выскочило вдруг откуда-то полузабытое название, а следом всплыла в памяти и зубастая морда. И то, что сейчас он любезно наливает мне вино и мило разговаривает, совершенно не значит, что не попытается откусить голову, когда я повернусь спиной. Просто из любопытства, что там еще внутри есть в этой голове. Часы провели семь. Предмет размышлений госпожи Редфилд пошевелился, открыл глаза и несколько секунд глядел на нее в упор, не узнавая. Она подобралась, готовая швырнуть в мужчину одним из убийственных боевых заклинаний и прорываться к выходу. — Ах, да, это вы, сеньора командер, — сказал Резардолло. — Прошу прощения, задумался слишком глубоко. — Еще вина? — Благодарю, довольно. Не хочу рисковать, что меня укачает на обратном пути. Тогда я навек потеряю уважение своего гондолера. Итак, мы говорим о сваях. Окаменевшая лиственница — очень, знаете ли, любопытный материал и очень неожиданно взаимодействует с магией. Как же? Когда работаешь с такими заклинаниями, задумчиво произнес он, не отвечая на вопрос. Когда делаешь такого рода защиту, очень важно правильно построить маршрут движения, векторы. Иначе с каждой следующей руной защита не усиливается, а ослабевает. Именно так было в 1763-м когда Альвиза Монченигу стал дожим. Он решил обновить защиту города, но сам был магом льда, артефакторика давалась ему с трудом. Альвиза нанял мага-артефактора, приехавшего в Венецию откуда-то с юга, и тот занялся делом. Прошел по всем девяти точкам, изучил векторы. Резардол рассказывал все это, словно сказку, легко и даже весело, вот только глядел в огонь, а не на собеседницу. Ящер говорит со знанием дела, промелькнула у мысль. Он и сам маг, но я не чувствую его, закрыт или выгорел. А ящер продолжал. Когда была поставлена на место последняя рула, все девять зданий вспыхнули мгновенно и сгорели дотла. Горожане этому не удивились, им было некогда. Дома тогда, как и сейчас, стояли вплотную друг к другу, и вместе с ключевыми точками выгорело еще немало кое-чего по соседству. Не все, лишь соседние дома». Но этого было довольно для суеты и даже паники. Защита города рухнула, и вошедшая в Венецию Аква-Альта погасила пожары. Тогда Сараниссимо Принчипе приказал за его доже собственный счет восстановить все пострадавшие здания. Но в семи из девяти ключевых точек сделать нежилые дома — а общественные постройки. Почему в семи? Кого исключили? Потому что шесть сестьеры плюс центр октограммы исключили острова, нашу Джудеку и еще Сан-Джорджо. Там на Сан-Джорджо был монастырь, его отстроили заново, а вот чем руководствовался Дош, оставляя на этом месте. Резардоло потыкал в пол указательным пальцем. «Жилье? Я вам сказать не могу. Как вы понимаете, у меня не было возможности его расспросить». «А что случилось с магом?» «Каким? Тем самым артефактором, который так неудачно ставил защиту?» «Неизвестно. Конечно, по официальной версии он погиб во время пожара». Но останков не нашли. — утвердительно сказала Лавиния. — Нет. — А откуда именно он был? — Юг — это так расплывчато. Резардола хмыкнул. — Ну, приехал-то он и в самом деле с юга, из Неаполя. Вот только ходил слушок, прошу заметить, документально зафиксированный слушок, маг этот по имени Гвидо Узодимаре, происходил из генуэзской альберги. Это нетрудно понять по его фамилии. И что еще интереснее, с этой альберги поддерживали самые тесные связи некоторые здешние фамилии. Отдавали туда дочерей или женились на тамошних девушках, подписывали торговые соглашения, пару раз даже устраивали совместные походы. Он покрутил в воздухе ладонью в дальние края. Со второй половины XIII века в Гену и подвластных ей областях под термином «альберго» подразумевают экономический и политический альянс различных знатных семей, не связанных кровными узами, но принявших одну фамилию с потерей своей собственной. Такому пониманию «альберго» эквивалентны ломбардское «домус» и тосканская консортерия. Должен как раз стал Мочениго, а этот клан — союзник Конторини и остальных. Госпожа Редфилд понятливо кивнула. И в самом деле, если есть возможность, надо показать слабость противника с самого начала его правления. Именно так. И тогда на месте жилого дома был выстроен в частности и театр. Кто же ставил новую защиту? — Жан Клименте Торнобуони. — Понимаете, с какого момента они стоят насмерть за союз с Конторини? — Вполне, вполне, — повторила Лавиния. Но было еще два пожара, и в последнем, почти 200 лет назад, Лафиничи выгорел почти дотла. — Выгорел. Ящер не стал спорить, но тогда, в 1996, даже пол не пострадал, до фундамента и свай огонь не достал. Это был обычный бытовой пожар, не магический. Жадность, безалаберность и неаккуратность. Я поняла вас. Итак, по вашему мнению, следы могут вести в Гену? Не слишком ли давнее дело? Это вражда двух городов. В конце концов, Лаци уже давно единое государство. Давнее, — оскалился Резардолу. Тридцать лет назад корабль, которым я командовал, шел с грузом в новый свет. Мы не везли ничего, чтобы могло угрожать чьей бы то ни было безопасности. Только предметы роскоши. Муранское стекло, кружева с острова Бурано, шелковые ткани, ювелирные изделия от мастеров Виченцы. Нас атаковали под прикрытием иллюзий. Корабельный маг святой Бригитты был убит первым, и на нас хлынула абордажная команда. Он одним глотком осушил свой стакан, налил себе еще вина и тоже выпил. — Тридцать лет назад? — переспросила Лавиня. — Тридцать лет? — «Практически вчера в международных водах был совершен пиратский налет, и об этом не кричала вся пресса мира?» «Ни звука», — ответил ящер спокойно. «Нам рекомендовали придерживаться версии, что мы попали в тайфун. Тогда как раз со стороны Карибских островов пришла Джулия. Вот только мы отбились тогда от абордажников, я лично убил их командира». И лицо его мне было прекрасно знакомо. Пятью годами раньше мы познакомились на свадьбе в доме клана леоны И звали его Клементе Ди Сальвагу. Генуэзская семья Альберго Сальвагу. Понятно. И именно тогда и произошло это. Лавиния кивнула на темный плед, закрывающий мужчину ниже талии, потом посмотрела на ожог, исказивший половину лица. Да, и маги-медики, целители ничего не смогли сделать. сделать. В голосе Резардолу прозвучало мрачное веселье. Ну да ладно, я привык. Зато перед сном могу вспоминать, как перекосилась физиономия Ди Сальваго когда мой ледяной меч пробил ему грудь, а его кровь текла и замерзала. Внутренне госпожа рэтфилд содрогнулась. Что-то было темное, так и хотелось сказать древнее в этом ее собеседнике, таком любезном и остроумном. «Наверное, мне пора». Она взглянула на часы. Тьма, я еще столько не выяснила. «Не торопитесь». Оставайтесь. Ужинать. Вежливо предложил Резардолу. Не могу. Мой знакомый попал в неприятности. Я просто спинным мозгом чувствую, что у жан марко Турнобуони понадобится помощь, чтобы выручить мальчика. Тогда задавайте ваши вопросы, а я отвечу на них магвестником или электронной почтой. Переход от абортажа и кровной мести к современным средствам связи был так. Прост и неожиданен, что лавине невольно рассмеялась. Благодарю. Итак, вопрос первый. Кто и почему рекомендовал вам и вашей команде придерживаться версий о тайфуне? Второй. Что пострадает при серьезном наводнении в Сестиеры Костелло, кроме верфей, судоремонтных мастерских, складов, жилых домов и прочего? Третий. Есть ли у вас специалист, разбирающийся в рунной нумерологии? На этом вопросе брови Резардолу взлетели вверх, и командор коварно улыбнулась. И последний на сегодня. Есть ли у вас связи в Палермо? А если да, то могут ли они поискать там Франко Фальеру драматического тенора? <святым> — <святым> У вас, сеньора командор, весьма разнообразные интересы. Буду рад увидеть вас еще. Приходите. Обычно я здесь, но лучше предупредить магвестникам. Так я и сделаю. И она помедленно, но все же произнесла, уже внутренне об этом жалея. И Пьетро Зукетти, по прозвищу Ризардолло, я, Лавиния Редфилд, должна вам услугу. Часы над ее головой пробили девять. Дениза позвал хозяин дома. Молчание. «Дениза!» — взревел он. Дверь распахнулась, и в гостиную ворвалась девушка, растрепанная, со сверкающими глазами и чуть припухшими губами. «Да...» — изрек Ризардолу, окидывая ее с головы до ног, нечитаемым взглядом. «Ну-ну, иди, найди гондольера сеньоры, и пусть ждет у водного крыльца. Потом возвращайся, проводишь ее». Когда Дениза вышла, он повернулся к Лавине и спросил. «Ваш гондольер!» «Не мой?» Отреклась госпожа Редфилд. «Взяла первого попавшегося на стоянке у Сан-Марко. Правда, он возит меня сегодня почти целый день, повинуется беспрекословно и пару раз помог. Серьез. Даже, пожалуй, раза три», — добавила она справедливости ради. «Ладно, поглядим. Предупредите его» что, ежели что, за Денизу я ему голову оторву. — Не сомневаюсь, — светски улыбнула Славиния. — А девочка ваша подруга? — Дочь. Приемная, но все равно дочь. — Ясно. Вы знаете, что у нее довольно высокий уровень магии. Надо учиться. — Кто возьмет в университет девчонку из трущоб? — Я запрашивал Падуанский и Университет Ференции. Они требуют аттестат о среднем образовании. А Дениза не ходила в школу. Я учил ее сам, дома. Помимо того, что я работаю в Магбезопасности, я еще преподаю в колледже Сорбонны. Медленно начала госпожа Редфилд, понимая, что ввязывается в очередное сомнительное мероприятие по опеке талантливого юного мага с торчащими во все стороны иголками. И, поверьте, на моей кафедре боевой магии, как и во всем учебном заведении, всем абсолютно наплевать на происхождение сокурсника. «Да ладно!» Ну или становится наплевать после пары совместных практик под моим руководством, — усмехнулась она. Так что подумайте, вступительные экзамены начинаются в июле. Документы надо подать до конца июня. Отсутствие аттестата я обсужу с ректором сама. Никуда не денется. Есть за ним должок. Дверь открылась. Вошла Дениза и присела в реверансе. — Сеньора командор. «Ваша гондола ждет у водного подъезда». Лавиния встала, повернулась к Ризардолу и протянула тому руку. Тот крепко пожал ее, и командор вышла следом за девушкой, стуча каблуками. Пока Лавиния усаживалась в лодку, Пьетро отвязывал канат от причального столбика и отталкивался веслом до низа, словно столбик стояла на мраморных ступеньках крыльца. Подняла руку в прощании, развернулась и захлопнула за собой дверь. До широкого канала оказалось всего несколько взмахов весла. Они повернули направо и минут через десять поворачивали в устье Гранд-канала. Только тогда Пьетро заговорил. «Куда желаете теперь, сеньора?» «Не торопись, я думаю». Думала она недолго, потому как для окончательных выводов не хватало данных. Вытащив коммуникатор, Лавиния набрала номер Джан-Марко. Тот появился на экране довольно быстро, выглядел даже не просто усталым, а серым и измотанным. «Ты где сейчас?» — спросил он. «Пьетро, а где мы? Возле храма салюта Тогда отправляйся к себе в Катезену, я приду порталом минут через тридцать. И он отключился, не прощаясь. Понял, сеньора, кивнул гондольер, шевельнул веслом, и лодка тихо поплыла. В черной глади воды отражались разноцветные фонарики и золотые окна дворцов. Откуда-то слышалась музыка, с хохотом пробежала компания в масках. Все кругом отдыхали. Госпожа Редфилл вдруг поняла, что не знает, какой сегодня день недели и, более того, какое число. А по спине пробежал морозный холодок. Она позвала себя старой вороной, щелкнула пальцами, создавая магический обогрев. Потом подумала и бросила то же заклинание на Пьетро. «Спасибо, сеньора», — тихо сказал он. Гондола плыла. Лавенни разглядывала город вокруг и думала о том что сегодня впервые ее магия не давала сбоев, несмотря на текучую воду вокруг. Интересно, а что бы это значило? Она привыкает к Венеции? Или Венеция готова ее принять? Или магический резерв отреагировал на очередную стрессовую ситуацию, сделал рывок? Или она попросту вот так стареет? Ну, странно это все. Они свернули направо, еще раз направо, и оказались в знакомом рио де Лавесте. Пьетру накинул канат на белозелёный столбик и выпрыгнул на ступени. — Сеньора, — он подал руку пассажирке, — я буду нужен вам завтра. — Пока не знаю, — покачала Лавинья головой. — Вот, возьми оплату за сегодня и дай сведения, как с тобой связаться. Молодой человек взвесил на руке бархатный мешочек и довольно ухмыльнулся. Марджери, звезда среди секретарей, ждала госпожу Редфилд в гостиной. Когда команда вошла, Марджери попыталась ногой задвинуть под журнальный столик объемистый чемодан, но не преуспела. — Ты голодная? — спросила она заботливо. Ловения прислушалась к себе. — Кажется, да, очень. Но выйти в город за ужином не в состоянии. Я, пожалуй, посижу чуть-чуть и отдохну, только руки вымою. А там посмотрим. Когда с чистыми руками и слегка освеженная она вернулась в гостиную, на столике возле камина был сервирован ужин. Блюдо с нарезанной ветчиной, помидорами и хлебом, тарелка с сырами, бутылка вина и два бокала. Хмыкнув, госпожа Редфилд села в кресло поближе к огню и поинтересовалась. Откуда? Дошла пообедать к твоему любимому Джованни. Небрежно пожала плечами Марджори. Догадывалась, что вернешься ты поздно и голодная. Вот и попросила собрать чего-нибудь с собой. — Ты молодец! — искренне признала лавение впиваясь зубами в бутерброд. — А если не трудно, принеси еще бокал. Джан Марко должен появиться и садись, выпей со мной. Третий бокал появился на столе. Секретарша разлила белое, чуть зеленоватое вино и спросила. — Победа? — Да не знаю пока, но мне кажется, что мы существенно продвинулись. Сейчас все обсудим, и, прости, тебе придется записывать. — Я понимаю, ты тоже устала. — Да глупости! — пожала плечами Марджори. Я бродила по городу и тащила домой покупки. А ты гонялась за негодяями. — Не сегодня не гонялась. С одним, кажется, негодяем. Я разговаривала без особого успеха, а со вторым, который, кажется, к этой категории не относится, ну, просто беседовала. И скажу я тебе, разговор этот вымотал меня похуже иного допроса или даже боевого столкновения. «Я, конечно, не маг», — задумчиво проговорила Марджори, глядя в огонь. «Я не маг, но мне от чего то кажется, что иное боевое столкновение в чем-то проще такого вот разговора, Ну там, по крайней мере, ты точно знаешь, где враги и почему. Философская беседа была прервана открытием портального окна. Из сиреневого овала шагнул Джанмарко, повел носом, увидел еду и на какое-то время был утрачен для общества. Когда ветчина закончилась, тарелки исчезли со стола, а белая пину Гриджо сменилась пряной рубиновой вальполичелой. Он откинулся на спинку кресла и спросил. — Ну, да, — кивнула Лавиня, — новости есть. А для начала расскажи нам, как там Джан Франко и что с ним произошло, а потом поделимся информацией, кто что добыл. — Ну, во-первых, Франко мы вытащили. Ты была совершенно права, указывая его местонахождение. Сестьера Костелло, Рио, горны Катер стоял прямо возле старого арсенала. Катер? Я видела его в гондоле. Катер был закрыт иллюзией, имитировал гондолу. Тарнабуони укоризненно посмотрел на Лавинию, ожидая следующей реплики, не дождался и продолжил. «Не перебивай, пожалуйста, я и сам собьюсь. Значит, нашли. На франку...» Навешали столько всего, что маги-медики пока не могут даже сказать, когда он придет в себя. В лодке он был один, и вообще во всем районе на 500 метров вокруг не было ни одной живой души. А что было навешано? Во-первых, подчинение, во-вторых, стирание памяти, в-третьих, заклинание правды. И всего этого им показалось мало, они еще и опоили его какой-то гадостью. — В общем, если бы ты не заметила его вовремя и не сообщила мне, мальчишка бы отбросил коньки довольно быстро. Кстати, а как все это произошло? — Тоже весьма странно. Коротко рассказав о пробке на канале и о неожиданных умениях гондольера, Лавиня задумчиво произнесла. — И еще я не могу понять этого Пьетру. Он безропотно таскался со мной, помогал выяснять дорогу, разговаривал с местными и вообще был полезен. А эта его липучка, которую он бросил вслед лодке, я такого вообще не видел раньше. И ведь магии в нем такой минимум, что даже говорить не о чем. Я проверила. Сколько ты ему заплатила? Много, поморщилась госпожа Редфилд. Пятьсот дукатов за шесть часов работы. Ха -ха, вот тебе и ответ. Эти ребята берут сто дукатов в час или триста за пять часов. Но деньги Пьетро получил, когда уже привез меня сюда. Дорогая, вмешалась Марджори, ты меня прости, но у тебя на лице написано, что ты платишь честно и не слишком скупишься. Вот именно, Джан Марко ее поддержал, а эти ребята отличные психологи и физиономисты. Ну, ладно. Проехали. Я рада, что Франку выручили. Теперь займемся делом. Марджори, удалось ли составить график высокой воды? В ответ женщина выложила на стол лист бумаги с разноцветными кривыми в трехмерной сетке координат. Тарнабуони проговорил заклинание, и график поднялся над листом, обрел объем и даже, кажется, стал слегка светиться. Получается... — Что особо высокой воды следует ждать через семь дней? — спросила Лавиния, поворачивая трёхмерное изображение. — Девятнадцатого января? Ну да, в этом году ранняя таяния снега, она уже начинается, плюс лунный цикл, плюс ожидается Сирокко, который погонит воду в лагуну. И при каком подъёме воды начнётся бедствие? Ну, когда она поднимается на 110 сантиметров, затапливая только самые низкие точки города. На Сан-Марко будет по колено, возле твоего любимого театра, сантиметров на 40. Прошлый раз, при таком вот сочетании факторов, он потыкал карандашом в самую ярко-красную точку на графике. Линия прогнулась и попыталась отодвинуться. При таком сочетании факторов уровень поднялся бы на 100 87 сантиметров, и под воду должно было уйти больше 90% города. Мы знали заранее, были готовы, и защита сработала идеально. А сейчас... А сейчас, если щиты нарушены, можно ждать большого плавания. Твои маги изучали нарушения? Да. И что? Пока, собственно говоря, звезда не затронута. Ни одна из рун не повреждена. И наша ловушка настроена и ждет гостей. М -м, хорошо, хорошо. Лавиня выдохнула, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Она и сама не знала, почему так волнуется за этот совершенно чужой, несимпатичный ей город. Чужой. Прислушавшись к себе, она поняла, что это не так. Венеция начала врастать ей в душу со всеми своими каналами, дворцами, масками, гордыми горожанами и спесивыми аристократами. Суперинтендант передал текст легенды. Нет, честно говоря, я не видел его после того, как мы расстались. Не до того было. Понимаю. Марджери то же самое. Не видела и не разговаривала. Отрапортовала секретарша. Но сейчас. «Десять вечера? Кавальери должен быть в театре. Сегодня нет спектакля. Перебил ее Джан Марку. Отменили по техническим причинам. И это истинная правда. В лафениче работают мои магии, и к завтрашнему вечеру от проклятия останется только очередная легенда. Она должна остаться». «А где суперинтендант живет?» «Этого никто не знает. Даже ты?» «Даже я. Вот тьма!» — Да чего ты так волнуешься? Ну, получишь свою легенду завтра. Ну, ничего от этого не изменится. Госпожа Редфилд покачала головой. — Да если бы я знала... — Ладно. — Нет, значит, нет. Просто на все случившееся накладывается еще и то, что видел Аталенги, наш новоявленный вестник смерти. — Ну, хорошо, может, у кавалерии имеется коммуникатор, но я не стану сейчас дергать архиепископа и спрашивать номер. Поехали дальше. «А что дальше?» Марджори поглядела на нее с некоторой насмешкой. «Это все. Остался только твой рассказ. Мы уже полностью отчитались. А ты рассказал лишь о необыкновенном гондольере». «Вполне он обыкновенный», — буркнул Тарнабоа ревниво. «Они все такие ушлые и типы». Этот выпад Лавиния проигнорировала. Подумав, она сказала... У меня было три встречи. Первая с Гвискарди, наш договор закрыт, что засвидетельствовано, не знаю кем, высшими силами. Кстати, Джан Марко, ты знаешь что-нибудь о секретаре Монсеньора, Джакомо Вентури? Нет. А узнай? Ладно. Дальше. Вторая, с Слючану Карнару. Вот уж кого можно назвать пройдохой. Я убила на разговор с ним почти час и в результате узнала только общеизвестные факты. Важными среди них мне показались три. Он наотрез отказался говорить обо всем, что находится ниже пола здания театра. Госпожа Редфилд загнула палец. Он изгнан из кланового дома, но не исторгнут из рода и является магом воды и специалистом по защитным сооружениям. И, наконец, мой визит взбесил к Карнара настолько, что он позвонил кому-то и велел прийти вечером после ужина и не болтать языком. — Надеюсь, ты поставил наблюдателя, и мы сможем узнать, кого же вызвался владелец театра Ла Феничи. — Поставил, — кивнул Торнобоне. — Даже двух. У входа земли и с воды. — Хорошо. Лавиня перевела дух и спросила у Марджори. — Жавина больше нет, белого и холодного. Вину нашлось. Бокалы мановением пальца очистились от следов вальпаличеллы, и после первого глотка секретарша спросила с любопытством. «Ну, а третья встреча?» «Третья? Да, это был интересный опыт». «С кем же ты встречалась?» — спросил Джан Марко. «Имени называть не буду, уж прости, но фигура неоднозначная». Главное же то, что лично мне он почти доказал. В это дело замешаны генуэзцы. «Почти?» — подняла брови Марджори. Лавиния взглянула на Джан Марко. Тот молчал, глядел в огонь. «Почти. Все-таки трудно в наше время поверить в вечную вражду двух городов, кровную месть и пиратский налет. Но я почти поверила». «Пиратский налет. Ах, вот кто это был!» тихо произнес Тарнабуонин, да. Знакомство неоднозначное, но может быть полезным. Что еще он сказал? Еще кое-что он обещал узнать, но хотелось бы, чтобы и ты со своей стороны в этом покопался. Это что же? Мне нужно поговорить со специалистом по рунной нумерологии. Если в Венеции такого нет, это меня не удивит. Зверушка редкая. Я отправлюсь в университет Норсхольма тамошний заведующий кафедой рунной магии, большой знаток в этой области. «Отправляйся», — твердо сказал Джан Марку, «чем дальше от Венеции ты будешь этот вопрос обсуждать, тем лучше для нас всех». «Хорошо, тогда я сейчас свяжусь с Рагнарценом. А утром попрошу тебя открыть мне портал в Монакум, наверное, самая короткая дорога». Распрощался и ушел Тарнабуони, улетел магвестник в христианию, профессору Гуннару Рагнарцену. Марджори попрощалась и ушла спать. А Лавинья все сидела у камина, смотрела на последние сполохи, пробегающие по едва ордеющим углям, и думала. Ей категорически не нравилось это дело. Вот никакого удовольствия не находила она в том, чтобы раскапывать давнюю историю взаимной ненависти, и боли, обильно политую кровью разумных существ. Надо было дожить до стольких лет, чтобы в это вляпаться, и, главное, без малейшей возможности умыть руки и остаться в стороне, — пробормотала она. От печальных мыслей и легкого самобичевания госпожу Рэтфилд отвлек магвестник. Ответ от Норсхольмского коллеги. Ее ждали завтра утром. Ну, вот и славно. Скомков листок, Лавиния бросила его на угли, подождала, пока прогорит, и движением руки затушила камин. А теперь умываться и спать. Давно пора, — донеслось из спальни Марджури.